Глава двадцатая «Я не хочу делать никаких упражнений!» — кричит на грани истерики Ваня и пытается руками прогнать медбрата. К счастью, Игорь закаленный и не обращает внимания на гнев моего сына. И продолжает делать ему массаж. Надо, Ваня, говорю я, стараясь не показывать в голосе сострадания. Он может воспринять это как жалость, а расстраивать мне хочется его меньше всего. Это все бесполезно. Я никогда не буду ходить. Смирись с этим, мама! Глаза на выкате, на висках пульсирует вена, но я вижу, что за этой злостью он скрывает боль и обиду. Но именно с этим я ничего не могу поделать. Сзади меня у окна стоит Дунай, глядя при этом через стекло на улицу. Ему будто физически больно наблюдать за тем, как страдает его младший брат. С тех пор, как по сети начало гулять то видео, где ясно видно, что Ваню сбила дочь Арины, Злата Обская, он ходит сам не свой. А уж когда ту объявили в розыск так как она просто испарилась, и семья якобы не видела ее уже несколько дней, он и вовсе ушел в себя. «Я не таких пациентов на ноги ставил, Нина Федоровна. Так что ты, Антон, можешь кричать сколько угодно, но ходить ты снова будешь». Уж я это тебе обещаю. Мужчина уверен в себе, и меня это подкупает. Дает мне ту самую надежду, которую я было начинаю уже терять. Вариться все эти месяцы в соку собственных переживаний — то еще испытание к которому моя психика оказывается не готовой. Мам, ты иди, я сам побуду с Ваней и прослежу за массажем. Ко мне подходит Дунай, приобнимает за плечи и шепчет на ухо так, чтобы услышать могла только я. Я кладу руку на его ладонь на своем плече и поворачиваю голову, чувствуя при этом, что он весь напряжен, словно только настроенная струна. Ты уверен? Думаю, будет лучше, если я останусь, а ты сходишь и поешь. С утра на кухне не появляешься. Нет, мам, Я пока не голоден. А насчет Вани, ему некомфортно, что ты смотришь. Думаю, будет больше прогресса, если останусь я. Я перевожу взгляд на Ваню, на глазах которого тщательно сдерживаемые слезы. И вдруг осознаю что он не хочет плакать передо мной и показывать слабость. «Сынок, вы занимайтесь, а я приготовлю что-нибудь вкусненькое пока. Твои любимые клёцки, может?» «Хорошо», — цедит сквозь зубы сын и кивает, будто с облегчением, что «я скоро уйду» но говорит без злости, просто стискивает челюсти, тщательно сдерживая крики, готовые вот-вот вырваться наружу. Я оставляю сыновей с Игорем, а сама выхожу в коридор и плотно закрываю дверь. Не ухожу, а стою рядом еще минуты-две, а затем... Слышу душераздирающий вопль. «Дунай что-то говорит Ване, а я беззвучно плачу. Ненавижу себя за то, что ничем не могу помочь сыну. А затем, глубоко дыша и восстанавливая дыхание, вытираю слезы с щек и спускаюсь вниз» натягивая на лицо полуулыбку, чтобы никто не догадался о том, как мне внутри плохо. В последнее время мама и так видит меня насквозь. Мы живем вместе, и мне все сложнее скрывать то, что у меня творится в душе но я не готова делиться с ней своей болью. Не привыкла к такому. Каждый раз, когда она пытается разговорить меня, чтобы вытянуть из меня боль через слова, я замыкаюсь в себе и хочу оказаться где угодно, но не здесь». К счастью, на кухне никого нет, а через окно я вижу, что родители играют с Васей на детской площадке, которую споро соорудил папа. Он всегда был мастером на все руки и так, видимо, хотел выманить Василису на улицу, чтобы дома она проводила как можно меньше времени. Несмотря на ее сильное желание играть с Ваней, я стараюсь ограничивать ее часы посещения. Вижу, как ему тяжело улыбаться ей и делать вид, что все в порядке. В эти моменты я смотрю на него совсем другими глазами и внутри плачу хотя внешне стараюсь этого не показывать. «Мой мальчик такой сильный!» «Жаль, что при таких обстоятельствах!» Чем больше проходит времени, тем сильнее он впадает в апатию, и проблески его агрессии, несмотря на то, что это убивает и его, и меня — В глубине души меня радуют. Говорят о том, что он еще жив и борется, как бы не хотел все это дело забросить и потерять надежду. Первое время друзья из хоккейной команды приходили и поддерживали его. Но с каждым разом просмотры матчей и их рассказы про то, как они порвали очередную команду, а после ходили праздновать, заставляли огонь души моего сына гаснуть, как под дождем. И я было хотела даже ограничить их приходы, вот только не пришлось. Они сами перестали приходить так, как у всех своя жизнь. А Ваня не был больше их соратником и другом, который мог смеяться вместе с ними и веселиться. И перед ними сидела его прежняя тень, которая лишь выдавливала из себя улыбку Но глаза не могли скрыть ни грусти, ни ярости, что ему их жизнь больше не подвластна. Теперь все, что он видит и чем живет, это бесконечные процедуры, комната и двор дома, куда его на руках выносит Дунай. «Я не виню их». Ведь они и сами дети, и им не понять, через что проходит мой сын. Но мое сердце кровоточит, когда я вижу его взгляд на свои фотографии и награды, которым была выделена в его комнате целая стена. «Нина! Нина!» Вдруг раздается обеспокоенный голос матери, и я опускаю взгляд, почувствовав вдруг боль. Я так увлечена мыслями и воспоминаниями, что режу овощи на салат машинально, особо не глядя на разделочную доску. Так задумываюсь и отвлекаюсь, что делаю ошибку и случайно задеваю острием палец. Он быстро пропитывается кровью, которая капает на доску, но прихожу в себя я только, когда мама резко тащит меня к раковине. «Так больше продолжаться не может, Нина!» Не только детям нужна помощь, но и тебе. До каких пор ты собираешься тащить все на своих плечах? Ты с детства была такая, все в себе, все в себе. Нет, чтобы заплакать. Ты даже когда на спину упала и позвонки повредила, целый месяц молча ходила. Если бы я не увидела твою почти черную спину. Мама все продолжает причитать, помогая мне промыть рану, а я вдруг жмурюсь и прикусываю губу, чтобы сдержать эти чертовы слезы. Как будто кто-то бы обратил на это внимание. Говорю я и всхлипываю, слыша как предательски дрожит голос. Я сипло вдыхаю воздух в легкие, а сама не могу избавиться от воспоминаний, которые больше боли мне не причиняют, но я никак не могу этого забыть. Я прекрасно помню, когда я поняла, что до моей боли никому нет дела, и перестала плакать и говорить о своих проблемах взрослым. Помню, как в пять лет родители, как обычно, отправили меня на все лето к бабушке с дедушкой в деревню. Я игралась во дворе с подружками и упала, до крови и мяса, разодрав колено. Помню, как плакала и бежала домой, надеясь, что бабушка меня пожалеет. Был вечер, они поливали огород, а когда я вбежала к ним через калитку, разрывая пространство своим ревом, никто не обращал на меня внимания. Дедушка взял нож, а я попятилась, чего то испугавшись, что он хочет изрезать мне рану. Мне ведь было-то всего пять. Но он просто прошел мимо и занялся огурцами. Бабушка лишь раз глянула на меня холодно и отвернулась, не глядя на меня более ни разу. Я ревела минут пять, и никто не подошел ко мне, пока я не успокоилась. Это был первый звоночек, один из многих. Не скажу, что меня это терзает, но в душе поднимается волна гнева и обиды и слезы на глазах подсыхают, после чего я заматываю палец пластырем и хочу продолжить готовку, игнорируя тягу матери к откровенности. Я ощущаю на себе ее взгляд, и он меня нервирует. В этот момент звучит спасительный звонок в дверь, и я практически бегу, даже не глядя в глазок. А там стоит курьер с письмом. Муромцева Нина Федоровна, вам повестка в суд. Распишитесь за получение, будьте добры.